Крепкий каменный сарай, который превратили в конюшню, находился в шагах в пятистах от главного здания. Войдя туда, увидел одного, Зеппина и трех лошадей в стойлах. Значит, его напарник уехал, и он тут один. Уже легче, хотя я не обольщался. Мои великие победы над неуклюжими умертвиями, пусть и над шестью. Не повод наплевательски относиться даже к одному опытному бойцу. Я вполне допускал, что может так случиться, что мы вцепимся друг другу в горло. Мне совсем не хотелось снова ему проиграть, как, видимо, это сделал Закария. Первое занятие прошло довольно успешно. Вежливо поприветствовали друг друга, перебросились несколькими пустыми фразами в неосознанной попытке наладить контакт и пощупать оппонента. «Дозель хотел сразу усадить меня в седло и начать выездку. Я же требовал начать с азов. Как запрячь, как ухаживать, чем кормить?» Он пытался возражать, мол, не барское дело, но, услышав, что я планирую иногда путешествовать инкогнито и должен уметь обходиться без слуг, пристально глянул на меня и уважительно кивнул. Уже через несколько занятий мы начали совершать небольшие выезды с каждым разом все дальше. Ездили в основном не спеша, коротая время за беседой. Сперва он держался настороженно, опасаясь, что я помню про его вероломство и попытаюсь прикончить. Я же делал слегка придурковатый вид и большие глаза ребенка, впервые постигающего мир, не забывая крепко держаться классической легенды образца «тут помню, тут не помню». Он постепенно расслабился и даже стал поворачиваться ко мне спиной. Занимался моим обучением с большим желанием, также охотно рассказывал бесчисленные истории о своих постельных подвигах и бесконечных приключениях его бурной жизни. Может и привирал немного, но слушать было очень интересно. Травить байки он был прирожденный мастак. Если не считать, что эта мразь заманила в ловушку и обрекла на смерть молодого парня, в остальном запендозель оказался не таким уж плохим мужиком. Довольно циничным, прижимистым, охочим до выпивки и женщин, не отдать жизнь за ближнего, но честно отрабатывающим контракт, даже грязный». Уж точно не садист, убивающий ради удовольствия. В этом мире, похоже, подобного вполне достаточно, чтобы считаться неплохим человеком. Да и в моей прошлой жизни приходилось порой общаться с куда более мерзкими скотами в человеческом обличии. Однажды, довольно далеко углубившись в пустошь, наткнулись на демоническую тварь. Объезжали груду больших валунов, которые тут повсюду разбросаны, будто игральные кости, брошенные рукой великана. Перед мордой моей лошади выросло нечто большое, серо-грязное. Испуганная кобыла встала на дыбы, и я вмиг слетел с нее сизом голубем. К счастью, тренировки не прошли даром. Сгруппировавшись, приземлился на ноги, вынимая палаш, с которым не расставался. Передо мной, словно кобра, стояло, покачиваясь, существо метров двух в высоту, с телом кольчатого червя и огромной треугольной пастью, усеянной сотнями иглоподобных зубов, похожей на зев плотоядного цветка. На месте шеи у него красовалось нечто вроде буро коричневого ожерелья из длинных извивающихся щупалец покрытых мелкими острыми костяными крючками каждое щупальце оканчивалась мерзкой розовой присоской они потянулись ко мне большая пасть раскрылась и из нее пахнуло тяжелым смрадным дыханием твари. «Не помня себя, я отскочил назад». Справившись с первым ужасом, ощутил, что держу в левой руке невесть, когда вытащенную Дагу. Быстро оглянувшись, увидел, что Зеппен, оказавшись в шагах в двадцати от меня, спешивается, собираясь прийти мне на помощь. «Поймай лучше тучку!» — крикнул ему. Тот сперва опешил от столь неожиданного в данной ситуации предложения, Потом понял, что речь идет о моей лошади, быстро кивнул и кинулся выполнять указания. Я поднял повыше оружие и сделал шаг навстречу твари. Та качнулась в мою сторону и стяганула щупальцами, словно десятком хлыстов разом. Удар одной из них пришелся так удачно, что едва не выбил из руки клинок тот же нечисть попыталась схватить меня за голову, но я отмахнулся дагой, нанося длинную резаную рану поперек тела. Гадина негодующе застрекотала, отпрянув назад, а из раны потекла густая желтая жижа. На кураже я кинулся вперед, за что мгновенно поплатился. Тварь ринулась навстречу, снова взмахнула щупальцами, издавая гневный клёкот. Я попытался поднырнуть и ударить снизу, получив за самонадеянность хлесткий удар по затылку. Ушел перекатом, но пару мгновений в глазах сверкали ослепительно яркие звезды. Счастье, что в этот момент не было атаки, я бы ничего не смог сделать. Потряс головой, как только в глазах и мозгах прояснилось, мысленно назвал себя идиотом и решил действовать более осмотрительно. Скрестил клинки на манер ножниц, направленных на монстра, и медленно пошел по кругу. Решение оказалось правильным. Вперед-назад этот червяк-переросток бросался резво, а вот поворачиваться вокруг своей оси ему было затруднительно. Он существенно потерял в резкости атаки, чем я воспользовался, принявшись отсекать его щупальца, не упуская возможности нанести ему колотою или резаную рану. Когда на земле валялось уже около пяти-шести отростков, а на теле монстра, хрипевшего от боли, появились еще три или четыре раны, в дело, наконец, вступил мой напарник. Подкравшись сзади, он начал методично рубить тварь, взявшись за дело, что называется, с размахом. Когда она разворачивалась в ярости, бросаясь на него, к шинковке большого червяка подключался я. Против нас двоих шансов у гадины было меньше, чем у нищего соблазнить королеву. Вскоре разрубленное на несколько частей тело монстра слегка подергивалось, истекая тошнотворной слизью. «Мои поздравления, милорд! Вы записали на свой счет первую демоническую тварь в этих землях!» Улыбнулся Дозель, вытирая свою кавалерийскую саблю. «К тому же, весьма редкую!» запин прекратите, вы поучаствовали не меньше». Победу стоит записать на нас двоих, — возразил я. «Милорд, пока я ловил и стреноживал лошадей, вы отсекли на Нерезису пять щупалец и нанесли четыре глубокие раны. И хотя по-настоящему опасной была лишь одна, ставлю золотой перстень на пальце против бородавки на носу, «Не вступи я в бой, а вы начни просто уклоняться, тварь сдохла бы не более чем через полчаса!» Я ошарашенно взглянул на него. Выходит, он полностью отслеживал ход боя, даже гоняясь за испуганной лошадью. В моем личном рейтинге самых опасных врагов он занял почетное второе место после Архимага Мортограна. «Вы назвали это существо Нерезис?» — задал я другой вопрос. «Он действительно редкий?» — читал про него в бестиарии, кажется. «Да, мне попадались всего пару раз. Редкие, но, к счастью, не очень опасные твари». Я потрогал шишку на затылке и посмотрел на него с сомнением. Вспомнил, что в книге было сказано... «Алхимики используют органы и железы, твари, только не мог припомнить, какие». Бросать первый трофей было жалко, а что в нем есть ценного, непонятно. Стоял в раздумьях несколько минут, пока не догадался взглянуть на разрубленную тушу маговзором. Сразу заметил три светящиеся густым синим светом области. Одна, самая яркая, в районе головы, и две, поменьше, в средней части туловища. Собрав волю в кулак, взялся за дагу и принялся кромсать мерзкую тушу. Погрузив руку в теплую, зловонную жижу, несколько секунд боролся с подступающей к горлу тошнотой, но кое-как сдержался. Уверен, спасло лишь то, что последний раз ел вчера вечером. Иначе бы сто процентов дал смычка. Наконец вытащил две какие-то косточки, с виду как фасолины, размером с мизинец, и, покопавшись в головной части твари, достал сгусток, похожий на медузу, от которого сильно фонило демонической энергией, о чем говорил глубокий синий цвет. «Позвольте вам помочь!» Дозель нагло скалился, сидя на большом валуне. Его откровенно забавляли мои мучения. Наконец он подошел, откручивая пробку большой фляжки, экономно полил мне на руки, в которых я зажимал свои трофеи. «Осторожней с демоническим студнем! Его легко раздавить, и тогда все старания шандаболу под хвост!» — предупредил меня наемник. «Спасибо. Ты знаешь, для чего это?» Спросил его, аккуратно заворачивая в чистый платок желеобразный орган твари и укладывая в сидельную сумку. «Откуда мне знать? Я же бездарь!» Хитро усмехнулся он. «Вы, маг, вам и положено знать такие вещи. Но штука эта весьма редкая и шибко дорогая». Тут он ехидно покосился на меня и продолжил. Только ее нужно очень быстро доставить господам магам. Они знают, как ее обработать. Через несколько часов она превратится в вонючую лужу. Придется сумку со всем содержимым выбрасывать. Ничем такую вонь не отбить. Вот же сволочь, решил надо мной постебаться. Думает, зря я в вонючих потрохах копался. Не найдется никого, кто сможет его обработать. «А вот фиг тебе, обломаешься, дружище!» «Так какого хрена стоим? Поехали скорее!» — поторопил я его. «Неужто вы знаете какого-нибудь мага или артефактора поблизости? Такого, который с этим делом справиться сумеет?» В его лице скользнуло удивление. «Ну, тогда, конечно, студень ваш по праву, давайте поторопимся!» «Не боги горшки обжигают, разберемся!» Азартно огрызнулся я. «Ходу, Зеппин, ходу!» «Занятно, как вы сказали про горшки -то. Дозель одним махом взлетел на седло и дал коню шпоры. Я ехал так быстро, как позволял мой невеликий опыт наездника, пытаясь не свалиться с лошади и сообразить, что делать с ценным трофеем. Вспомнил только, в какой книге видел описание подобных ингредиентов. На нижних ярусах старого дворца имелась большая алхимическая лаборатория, и Архимаг разрешал мне туда спускаться. Учить алхимии он меня не собирался, но моему интересу он не препятствовал. Я забежал в нее, аккуратно выложил студень в медную чашку, стоявшую на столе, и помчался наверх. «Время! Время! Время!» Залетел в библиотеку, нашел нужную книгу и, сунув подмышку, со всех ног поспешил вниз. Изучил технологию изготовления, осторожно смешал реактивы и залил ими драгоценное желе. Процесс пошел. Провозившись около трех часов, с робкой надеждой собрался взглянуть на результат своих действий. Получилось или нет? Вдруг не успел, и там под крышкой жуткая зловонная жижа, и все усилия пошли прахом. Будет очень обидно. Осторожно заглянул внутрь и разочарованно выдохнул. А оказалось, я получил некую невзрачную субстанцию, по виду простой упругий шарик из плотного силикона, величиной скуренное яйцо. Но фокус в том, что неказистым, мутно-прозрачным шариком он выглядел лишь в простом зрении, а в маговзоре буквально слепил от концентрированной демонической энергии. Так я самостоятельно получил первый в своей жизни магический ингредиент.